Глава десятая. И снова безмятежное субботнее утро, только на этот раз без девчат. Они усвистали на какой-то концерт в Сокольнике. Окно открыто Настяж, солнце бьет в глаза. улица по общажной комнате — легкий канифольный чат. — Хорош уж воздух портить, — брижал Яшка. Он дотронулся до одной шашки, передумал, двинул было вторую, но убрал руку. — Что ты мнешься, как у Закса? зубоскалил Колька. — Все равно хана, моя партия. «Рано радуешься!» — огрызнулся санчутка сделал ход и немедленно потерял три шашки. «Ну ты!» — не видел я. «А надо было видеть!» «У него все всегда не тик-так!» — подал голос пельмень, сосредоточенно выводя шов. «Он и на Петровке умудрил собака отлежать!» Колька хмыкнул, не иначе как приятели родились в рубашках и потому в очередной раз проскочили мимо сетки Когда их, готовых ко всему, выгрузили в Муровском дворе, Встретил парней капитан Волин, запер в своем кабинете и строго-настрого запретил его покидать. Только в уборную, и то под конвоем. Выделил диван и стулья для ночевки, а чаю, сахару, варенье, хлеба и тушенки было столько, что Яшка отрастил себе пару отменных щек. «Хорошо посидели», — с ностальгией заметил ланчутка, «И кормят, и на работу не надо». «И что Муров все так боятся, совершенно не понимаю. Я бы так мог всю свою биографию...» — Еще успеешь, — флегматично проклял его пельмень. — Если не перестанешь, дурь Мало ему, — объяснил он Кольке. — Так он вчера снова к какой-то крале в окно лазил. Яшка хохотнул. — Дама ключ забыла, я и дверь отворял. — Знаем мы, что ты там отворял. — А знаешь, так и сиди себе, душа канифольная. Колька прошел в дамке и доел Яшкины шашки. — Партия, исполняй! Анчутка без никакой печали и тени расстройства подошел к окну, высунулся и заорал петухом. Со двора и из соседних комнат принялись ругаться, кто-то запустил огрызком яблоко. Яшка, довольный эффектом, вернулся за стол. — Вот если бы в картишке мы бы посмотрели, кто б кукарекал. — Так потому и в шашки играем, — охотно пояснил Колька. Он довольно потянулся, но неловко дернул шею и охнул. — О, так тебе и надо, — мстительно заявил Яшка. Что, опять? не отрываясь от дела, спросил пельмень. Скипидер в тумбочке. Колька влез в указанное хранилище, стараясь не потревожить аккуратно сложенное белье. У пельменя, после того, как он помирился с тойской, благосостояние заметно улучшилось. Вместо того, чтобы ругать за грязные рваные одежды, она теперь смирно штопала и стирала сама. Правда, на чтение романа Толстого по-прежнему настаивала. Растирая Кольки шею, Яшка с благодушным недоумением вопрошал. — Не понял я. — Зачем ты вступился за эту богомерзкую бабу? — Я и не вступался, — пояснил Колька с наслаждением, ощущая Жене и то, что шея снова начинает шевелиться. — Я за ней следил, чтобы в сторону не вильнула. Яшка заржал. — Ты за ней следил, Алька за ней следил, Сергеевна за вами, а капитан этот вообще за всеми. развесел у нас жизнь. — Куда уж веселее. Так ведь сработало. Прохладно заметил пельмень, откладывая паяльник и распрямляясь. «Ох, погодка! Не сплавать ли нам на остров?» Послышалось негромкое овечье подкашливание. В комнату проникла Тося Латышева с большим потрепанным томом под мышкой. «Ну, мы пошли!» — заторопился Колька. «Мы за тебя сплаваем!» «Мысленно вместе!» — заверил Яшка, постепенно собираясь. «Куда это вы, граждане?» — хладнокровно спросил пельмень. Брезента для палатки у меня!» Так что садитесь, заслушаем про свидание князя с дубом. Тося, ужасно смутившись, тем не менее села и с умным видом открыла книгу. На пол выпал засушенный плоский синий цветок. Пельмень, скривившись, выкинул его в окно. — Мой Василек! — только и пискнула Тося. — Цикорий! — поправил Андрей. — Не хнычь, я тебе ромашек нарву.